своему лагерю. В пути ему доложили, что сы и прислал отряд для охраны обоза. Ничего не подозревая, Цэнь-Вэй спокойно продолжал путь сопровождения этого отряда. Вдруг раздались оглушительные крики «Здесь шустский ван Это кричали переодетые шустские воины, которые набросились на вейцев и стали их избивать. Цэнь-Вэй пал от меча ван -Пина. Оставшиеся в живых вейские воины бежали в свой лагерь на северной равнине. Ван Пин спешил увести деревянных быков и самодвижущихся коней, но вейский военачальник Гохуай уже мчался на выручку обозу. Тогда Ван Пин приказал повернуть языки деревянных животных и увел своих воинов. Гохуай не стал их преследовать, а велел скорее гнать отбитый обоз к себе в лагерь. Но быки и кони стояли на месте, как вкопанные. На Гохуая в это время напали Вэй-Янь иван Пин и обратили его в бегство. Ван Пин поставил языки деревянных животных на место, и они зашагали. За ними следовало войско. Вдруг из-за горы поднялась туча дыма, и показался отряд воинов, страшных по виду. Каждый держал в одной руке флаг, а в другой меч. «Это духи!» — испуганно закричал Го-Хуай. Воины его задрожали от страха. На помощь вейскому войску, разбитому на северной равнине, мчался сам сын и но его остановил треск хлопушек, и наперерез ему с гор... Ударили два отряда, на знаменах которых было написано «Ханьские военачальники Джан-И и, и Лао-Хуа». Сыма-И струсил, и его воины в беспорядке бежали. Вот уж поистине, встретили воинов-духов и весь провиант потеряли. Встретили странное войско, тут уж спасешься едва ли. О том, как Сыма И сражался с противником, расскажет следующая глава. Глава 103. Сыма И едва не погибает в ущелье Шанфан. Цзюгелян в Уджанюане молится звёздам. Итак, отряд Сыма И был разгромлен, а сам он скрылся. Тем временем Джанни доставил в лагерь не только захваченных у Сыма-И деревянных быков и самодвижущихся коней, но и более десяти тысяч даней провианта. Ляо-Хуа преподнес Джугеляну золотой шлем Сыма-И, и это было ему зачтено как первый подвиг. Сыма-И... Едва добрался до своего лагеря, когда к нему прибыл императорский посол с вестью, что войска царства У по трем направлениям напали на царство Вэй, и при дворе сейчас решают, кому быть главнокомандующим. Посол вручил Сыма И приказ, повелевающий держать оборону и в бой с шустскими войсками не вступать. Против Суньцуаня поднял войско сам вейский государь Цао Жуй. Военачальнику Лю Шао было приказано идти на оборону Дзянся, военачальнику Тян -Ю, Ю, Ю в Сян а сам Цао Жуй вместе с военачальником Мань Чуном пошел спасать Хэ -фэй. Однако войска Цао Жуя потерпели поражение. В это время Джугэлян находился в горах Цышань и всеми способами старался создать видимость, будто собирается остаться здесь надолго. Шустские воины помогали жителям обрабатывать поля. Урожай делили на три части. Одна часть шла войску, две — населению. Между тем И, получив от государя приказ только обороняться, на бой с противником не выходил. Тогда Джугелян приказал Мадаю поставить чистокол, выкопать в лагере глубокий ров и собрать там побольше сухого хвороста, а в ущелье расставить громы земные и сложить хворост и сена. Когда эти распоряжения были выполнены, Джугелян сказал Мадаю: "Преградите дорогу что за ущельем Шанфан, а в самом ущелье устройте засаду".